Он заметил, что христиане, уверившись в своей победе и пренебрегая небольшим числом побежденных, по большей части перешли на бригантину для грабежа. Рукой оставшийся свободный Перуджи вынимает спрятанный кинжал, вонзая этого в горло Паоло и перерезав ремни, которыми связаны были его товарищи, бросается с ними на оружие, оставленное неосторожными солдатами. На палубе возобновляется сметоносная борьба. Пираты, мужество которых удваивается яростью и отчаянием, наносят одни смертельные удары. Они овладевают галерой, долженствовавшей служить им тюрьбой, обращают пушь ее против бригантины, громят христиан и научные собственным опытом бросают за борт всех просящих пощады. Пользуясь этой почти баснословной победой, Харуже приказывает пиратам переодеться в платье итальянцев, И идет к другой галере, остановившись на большом расстоянии, чтобы узнать результат битвы. Видя бригантину на буксире галеры, она подпускает ее без подозрения и узнает ошибку свою только тогда, когда уже не в силах сопротивляться. Такой успех доставляет Харуджи колоссальную знаменитость. Он понимал, каким блеском озарит имя его это происшествие, сделавшись гласным. И чтобы вернее достигнуть этого результата, решился пощадить экипаж второго приза, который высадил на разных пунктах Италии и Испании. Подойдя к берегам Андалусии, он узнал, что эскадр под начальством Беранжела Домса готовилась преследовать его. Не имея возможности повериться с такими превосходными силами, он пустился в открытое море, держась близ Алжира и Бужии положение которых изучил тщательно, будто предчувствовал, что на африканском берегу ожидает его трон. Необходимость укомплектовать свой экипаж заставила его на время помириться с тунисским султаном. Подъехав к самому городу, он написал к мулей Ахмеду, предлагая возвратить Бужию, некогда ему подчиненную и отнятую в 1510 году испанцами. Это предложение очень понравилось легковерному султану и было принято с радостью. В распоряжении Харуджи тотчас были отданы два тунистских корабля и конвой со свистными припасами. Смелый пират явился в виду Бужии в начале 1514 года и высадился с пятьюдесятью отборными турками для отыскания выгоднейшей точки атаки. Но испанцы направили на них пушку малого калибра, и судьбе угодно было, чтобы... Первое ядро попало в Харуджи и раздробило ему руку. Принужденный отказаться на время от своего намерения, он передал начальство Хейреддину, едва не умер от ампутации. Впав в расслабление, заставлявшее опасаться за его жизнь, он не хотел возвратиться в Тунис и попросил своего брата отвезти его на берега Испании, где надеялся умереть в шуме последней битвы. Мавры, изгнанные из Гранады и Альпухарасских гор, преследованиями Фердинанда-католика распространили на всем африканском прибрежье весть о бедствии к своих собратьев. И эта печальная картина с каждым годом принимала все более и более мрачные оттенки. Уранские алжирские корсары в каждую экспедицию привозили с собой новых беглецов, соединившихся с ними. и Рыддин был уверен, что Крейсерство в водах Малаги доставит ему многочисленных партизанов с нетерпением ожидающих освобождения, во что бы то ни стало от притеснений, которыми подвергались они, и жаждавших мести против своих утеснителей. Прибыв к острову Минорки, где надеялся снабдить съестными припасами экипаж пяти кораблей, он нашел берег опустилым, жители убежали при его приближении. Хейроддин с отборным отрядом сделал высадку, обыскал покинутые местечки и селения и прошел во внутренность острова до маленького увеселительного замка, окруженного великолепными садами. Как человек осторожно наставил часовых на близком пригорке, с которого с помощью сигналов мог сообщаться с эскадрой? потом с тридцатью решительными разбойниками напал на замок, легко овладел им, разграбил и взял сорок пленных. Ободренный этим успехом, он намеревался пройти еще дальше, когда триста миноркцев, засевших в горах, вдруг мужественно напали на него. Несмотря на свою малочисленность пираты,